Глава двадцать восьмая. Прошло несколько дней после того разговора на кухне, после которого многое изменилось. Вероника с Андреем стали видеться чаще. Теперь им не нужно было скрывать свои отношения от близких девушки, хотя до сих пор она старалась держать дистанцию на работе, чтобы не допустить пересудов. Андрей посмеялся над ней и называл трусихой. Молчанова Вероника больше не видела. Нельзя сказать, что скучала по нему, но его исчезновение дало почву для множества домыслов среди сотрудников. Галина ходила сама не своя, при каждом движении дверей в их кабинете она с Надеждой бросала на неё взгляд, но не увидев там объекта своих вздыханий, тут же теряла всяческий интерес к происходящему вокруг. Она больше не отпускала ехидных замечаний, не спорила ни с кем из кабинета и не говорила гадостей. просто выполняла свои обязанности и уходила домой, чтобы утром снова прийти, казалось, только для того, чтобы с надеждой смотреть на дверь при каждом её открытии. "Что мне заже, жалко её", как-то сказала Наталья тихо. Вероника согласно кивнула. "Какая бы Галина не была вредная, но она не виновата, что влюбилась в Молчанова, а тот оказался предателем, решившим разорить фирму своего друга и переманить клиентов к себе". Как оказалось, незадолго до этого Николай создал свою фирму, оформив её на жену, чтобы не было подозрений. Но вместо того, чтобы зарабатывать собственную репутацию и находить своих клиентов, Молчанов решил пойти другим путём. Андрей предлагал Веронике занять кабинет Николая, но девушка в ужасе отказалась, слишком неприятная ассоциация он вызывал у неё. Не хочу уходить от девочек, упёрлась Ника. Андрей лишь покачал головой и тяжело вздохнул. "Моя гордая и самостоятельная трусиха", подшучивал он над ней. Девушка хмурилась, но отступать не собиралась. В итоге Ильясов сдался и больше не настаивал. Сказал лишь что: "Если она передумает, пусть только намекнёт". "Не дождёшься", фыркнула Вероника. "Я тебе докажу, что смогу всего добиться сама. Пойми, я хочу быть лучшей во всём". хочу быть достойной тебя. Последний был особенно важен и очень волнителен, что он не воспримет всерьёз, не поверит. И вечера и выходные Ганека проводила в компании Андрея и его сына. Девушка всё больше и больше привязывалась к ним обоим и уже не представляла своей жизни без них. Однако не только у неё жизнь внезапно изменилась. Однажды её соседка по кабинету Наталья положила на стол Веронике белый конверт. Что это? удивилась Копылова. А ты открой и посмотри, закадычно улыбнулась коллега. Ну ты меня заинтриговала, хмыкнула Ника, открывая белый прямоугольник из плотной бумаги. О! только и выдохнула она. Поздравляю, Вероника от души обняла девушку, ставшую ей подругой в этом офисе. Когда она только начинала здесь работать. Спасибо, просияла в ответ Наталья. Там написано плюс 1, хитро подмигнула она. Вероника отчаянно покраснела. Ну как ей идти на свадьбу к подруге с Андреем? Да не красней ты так, засмеялась Наташа. Я давно знаю, что у вас с Ясовым роман. Понизила она голос, чтобы никто больше не услышал. Мы будем рады видеть вас обоих. Блондинка заговорщически подмигнула подруге. Хорошо. Сделала глубокий вдох, как перед прыжком с высоты, прежде чем ответить Ника. Я передам приглашение Андрею. Вот и славно, довольно улыбнулась Наташа, тем более, что я выхожу замуж за Ивана. Ну я же тебе о нём рассказывала. Он работает водителем у Ильясова. Ну надо же было так оплошать. Конечно же, Вероника знала, что Наташа влючена в Ивана, она же про него всё время говорила. Наивно было бы думать, что он не расскажет своей невесте о новой девушке своего босса. Ну да уж, как-то неловко получилось. Наташ, я начала копылово, лихорадочно подбирая слова. Да перестань, засмеялась блондинка. Я всё понимаю. Ты молодец, что держишь всё в секрете. нашим Жапам многозначительный взгляд в сторону Юли, затем на притихшую Галину. Такая информация не нужна. Я никому не скажу. Спасибо, облегчённо выдохнула Вероника. Наташа ободряюще сжала пальцы подруги. Вероника порадовалась, что судьба свела её с ещё одним прекрасным человеком. Буквально на следующий день Вероника столкнулась со своей подругой детства Танькой, Та шла под руку с высоким и интересным молодым человеком в форме полицейского. Завидев Веронику, Татьяна помахала рукой девушке и крикнула «Ника!». Вероника улыбнулась, узнав спутники Татьяны, знакомого ей лейтенанта Марченко Сергея Ивановича. Подруга с гордостью держала офицера полиции под руку, буквально светясь от радости. «Привет!» — улыбнулась Таня, приближаясь. «Привет!» — ответила Вероника, с радостью глядя на парочку. «Добрый день!» — чинно склонил голову Сергей. «Ника!» — заговорила подруга. «Хочу тебя познакомить со своим молодым человеком!» Глаза Татьяны сияли звёздами, да и лейтенант Марченко с восторгом смотрел на свою спутницу. «Вероника, это Сергей!» Проговорила Танька, не дав возможности даже сказать, что они, собственно, уже давно знакомы. Сергей, это моя лучшая подруга Вероника. Очень приятно. Очень приятно. Одновременно сказали Ника с лейтенантом, пожимая друг другу руки, при этом понимающе улыбаясь. Мы всё равно сейчас Татьяна не услышит их возражений. Помнишь, я тебе рассказывала, как в нашем торговом центре ловили маньяка? Ну так и есть. Таня вошла в раж. «Ну так вот, тогда мы с Серёжей и познакомились». «Я очень рада за вас обоих», — от души сказала Копылова, на самом деле радуясь за подругу, да и за молодого лейтенанта тоже. Он ей казался хорошим парнем. С таким подруга будет, как за каменной стеной. В сумочке Ники зазвонил телефон. «Мамочка, привет!» Звонкий голосок Матвея всегда вызывал улыбку на её лице. И пусть мальчик называл её так в шутку, но девушка всегда становилась тепло на душе от его слов. Привет, ребёнок, засмеялась Вероника. Я не ребёнок, я мужчина, возразил сынок. Прости, пожалуйста, постаралась серьёзно ответить Копылова, но улыбка на её лице всё равно просочилась и в голос. На этот раз прощаю, нахально заявил мальчишка. Только за это ты пойдёшь со мной и папой гулять в парк. Это шантаж, возмутилась мама. Ничего подобного. Не остался в долгу мелкий озорник. Обещания надо выполнять, чтобы не травмировать неокрепшую детскую психику. Ну <свят> ты уж определись. <свят> ты мужчина или ребёнок? снова засмеялась Ника. Я мужчина с неокрепшей детской психикой. Не растерялся мальчик и тут же перевёл тему. — Басе надо поехать к ветеринару, а она сказала, что без тебя не поедет. — Так и сказала? — не поверила девушка. — Слово в слово, — не стушевался Матвей, — поэтому мы тебя ждём. — Ну хорошо, я сейчас приеду, — пообещала Вероника. — Папа поехал за тобой. Наверное, уже должен быть, — ответил Ильясов-младший. — Ну тогда до встречи. Попрощалась девушка и повернулась к Веронику. к Татьяне с Сергеем. Мне нужно идти. Увидимся. Пока!» Татьяна чмокнула подругу в щёку. Вероника услышала за спиной шорох колёс по асфальту. Ей даже не нужно было оборачиваться, чтобы убедиться. Это машина Ильясова. Стремительно повернулась, и сердце пропустило удар. Ухнула куда-то в самые пятки и замерла. Интересно, она когда-нибудь сможет смотреть в эти невозможно синие глаза и сохранять ясность мысли? Каждый раз у неё сбивается дыхание и пульс ускоряется, мысли путаются, а на губах расцветает счастливая улыбка. — Здравствуй! — выдохнула Вероника, приближаясь к блондину, не видя больше никого и ничего вокруг, кроме него. — Привет! Я соскучился! — ответил Андрей, привлекая девушку к себе. Лёгкий, словно пёрышко, поцелуев, взбудоражил кровь, разгоняя её по венам, заставляя щёки пылать то ли от смущения, то ли от счастья. Я тоже соскучилась, призналась Ника, прижав пылающее лицо к его груди. Они замерли на миг, наслаждаясь объятием, жадно вдыхая запах друг друга. "Там, говорят, Бася очень хочет меня видеть", пошутила Вероника. "О, да", засмеялся Андрей. "Она каждый день спрашивает, когда же наконец ты к нам переедешь насовсем". "Ты же обещал, что мы не будем торопиться", напомнила девушка. "Мы ведь и так всё время вместе". Андрей провёл кончиками пальцев по её щеке, взглянул в глаза. Мне всегда будет мало этого времени, хрипло сказал он, медленно наклоняясь к её губам. В день выписки из больницы мамы Вероники Натальи Леонидовны Костя решил устроить настоящий праздник. Он встречал жену с цветами и подарками, Вероника очень волновалась, будто не видела маму несколько лет, хотя навещала её почти каждый день. За тот период, что Наталья Леонидовна провела в больнице, прошло всего пару месяцев, но жизнь Вероники изменилась до неузнаваемости. Девушка собиралась представить маме своего мужчину и, разумеется, страшно нервничала. Умом понимала, что всё будет хорошо, однако переживала, как всё пройдёт. ведь ей предстояло познакомить друг с другом двух самых близких ей людей. Но в то мгновение, когда мама вышла к ним самостоятельно, опираясь на руку мужа, Ника забыла все свои тревоги. Она набросилась навстречу к родительнице, обняла ее и не сдержала слез радости. «Девочка моя, доченька!» Наталья Леонидовна прижала девушку к груди, как в детстве, будто защищая от всего мира. «Привет!» Девушка всхлипнула, бережно но крепко прижимаясь к женщине, с наслаждением вдыхая её запах, запах детства. И вот в эту самую секунду она осознала, что по-настоящему счастлива. У неё есть всё в жизни: любимый и любящий мужчина, родители рядом, даже есть сын, пусть и не родной, но самый настоящий её. Ника больше не представляла жизни без этих людей. «Мама идёт на поправку. Скоро будет совсем здорова». Который раз она мысленно благодарила того загадочного спонсора, оплатившего операцию, позволившего маме встать на ноги и выздороветь. «Ну, ну чего ты плачешь?» — спросила мама, по щекам которой тоже катились слёзы радости. Вероника улыбнулась, стёрла пальцами капельки с любимого лица женщины. «Просто я очень сильно люблю тебя, мамочка», — ответила девушка. «Малышка моя». Я тоже тебя очень люблю, больше всех на свете. Девочки, подол голос Костя, ну чего же вы сырость развели? Я сейчас с вами тоже плакать буду. И эта невинная фраза разрядила немного градус сентиментальности и заставила всех улыбнуться. Мама, решилась Вероника, я хочу тебя кое с кем познакомить. Наталья Леонидовна с интересом посмотрела на привлекательного, высокого, светловолосого мужчину, приближившегося к крыльцу больницы, где они стояли. Мужчина улыбался и держал за руку мальчика лет 9. Мальчик смущался, старался держаться ближе к отцу, а в родственных связях с ним не было ни малейшего сомнения. Ребёнок был просто копией мужчины, такой же светловолосый и синеглазый. Это «Мой любимый мужчина Андрей», — покраснев сказала девушка, получив от Андрея улыбку полной нежности, «и Матвей, его сын». «Очень приятно», — проговорил блондин приятным, чуть хрепловатым голосом, протягивая букет из кремовых роз женщине. Наталья Леонидовна приняла букет и улыбнулась ему. «Мне тоже очень приятно», — сказала она. «Если моя дочь называет вас своим любимым мужчиной, Значит, вы прекрасный человек. Она смотрела на него не оценивающе, а открыто и с неподдельным интересом, с уважением и благодарностью. Спасибо, что сделали мою девочку такой счастливой. От души поблагодарила она избранника своей дочери, а потом повернулась и посмотрела на Матвея. И почему я до сих пор не знала, что стала бабушкой такого чудесного молодого человека? Мальчик чуть осмелел. Расправил плечи и хитро улыбнулся. Бабушка? переспросил он, бросив взгляд на Нику. Девушка подмигнула ему. А я, Матвей, представился Ясав младший, а потом сделал шаг вперёд и обнял Наталью Леонидовну. Женщина всхлипнула, прижала к себе белокурую голову и погладила по шелковистым волосам. Андрей Сергеевич, Ратом возникла медсестра из отделения нейрохирургии, которую Вероника видела несколько раз, когда навещала маму. Странно, что она знакома с Ильясовым. Раз уж вы здесь, заберите документы у главврача. Вероника удивлённо посмотрела на слегка растерянного Ильясова. "А что происходит?" спросила она. "Андрей Сергеевич оплатил операцию. Ему нужно забрать документы при выписке пациента", хлопнула глазами медсестричка. "Это правда?" — тихо спросила девушку у Андрея. Под её испытывающим взглядом он сдался, просто кивнул и ответил «Правда».